Глава одиннадцатая Дорога шла по песку вдоль тихой, скрытой за лазой речушки. Шагалась и дышалась легко, но как только появились за зарослями молчаливая низенькая труба винокуренного заводика и красная черепичная, кое-где залатанной ржавой жестью крыша флегелька, Кольцов почувствовал, что его шаг невольно стал беговым, размашистым, и сердце как будто не поспевало за этим шагом, Оно колотилось и стучало, ударяя, казалось, снизу в ключицу. И фу ты, ну ты, как гимназист перед свиданием, подумал Павел, у деревянных колев, напоминавших аштакетники, которым когда-то был обнесен флигель, он остановился. Оправил гимнастерку, перевел дыхание, заставил себя успокоиться и несколько минут постоял, надеясь, мечтая о том, что вот в эту самую минуту Лена, почувствовав его присутствие, выйдет на крыльцо. Он, зажмурившись, даже представил ее, той, какой увидел впервые близ Хибарки в Харькове, в обтягивающем крепкое молодое тело ситцевым платьице в горошек, нагретую летним солнцем, манящую, желанную. Но на порог, распахнув двустворчатую дверь, вышел Фома Иванович, Нитенький, округлый, с пышными усами бывшего кавалериста, увидев Кольцова, он часто заморгал глазами и издал какой-то странный звук, как будто давясь недоеденным куском, сбежал с крыльца и неожиданно прижался головой к предплечью Кольцова, поскольку до плеча не доставал. Он вдруг дернулся, не издавая ни звука, и Павел понял что управляющий несуществующим винокуренным заводиком плачет. Случилась беда. Павел перевел дух, дал фами Иванчу время немного успокоиться и отсморкаться, и лишь потом, ощущая подергивание какой-то жилки, сдавленно спросил. «Что произошло?» «Счастье, что вы приехали, счастье!» — пробормотал Фома Иванович. «Я уж не знал, как мне быть. Такая ответственность!» Павел встряхнул его, чуть приподняв, как встряхивают куль зерном для уплотнения. «Что, Фома Иван, что случилось?» «Лена! Елена Георгиевна!» «Что с ней? Что с детьми? Договорите да же!» «Дети, слава богу! Дети же здоровы! Но как я с ними?» прокормить, одеть, обуть. Растерялся. Такое горе. Фома Иванч. Наконец бывший управляющий заговорил, захлебываясь, морща свое доброе округлое лицо и вытирая мокрые усы, он смог внятно рассказать, что произошло. Все было хорошо, и день выдался такой славный. Фоме Иванчу старые добрые знакомые привезли десятка два ковунов. И дети пошли во двор, чтобы зарезать самого большого, добрячего кавуна, наесться сочной мякоти и вдоволь поплеваться семечками. Хорошие дети, славные, послушные и умные. А Елена Георгиевна хлопотала по хозяйству плиты. Она хорошая хозяйка, все у нее в руках горело. А как раз знакомые привезли не только кавуны, но и немножко алии подсолнечного масла, и творогу, и мучицы и она взялась испечь налистников. Она такие налистники могла испечь, что просто чудо. В общем, был почти праздник. И тут пролетели, как ветер, какие-то конные, и давай отстреливаться. Ну, банды, что ли? Скакали они от Бабая куда-то на Староверовку, к лесам. Они вроде где-то эшелон ограбили. А за ними эти, венгерские красные гусары, интернационалисты в красных курточках и без козырках нались. И тоже, значит, стали пулять на ходу. А известно на ходу, что за стрельба. Шум один, и пули в окна летят. Елена Георгиевна, заслышав такое дело, выскочила к детям, кричит «В хату! Скорее, в хату!» Дуже хорошая мать была, дуже за детьми страдала. И обхватила их, как квочка крыльями от коршуна, и до хаты. Им бы залечь, а она вся на виду, и лишь бы детей спасти. Ну и прямо в голову. Откуда чья пуля, кто ее знает? Как шершень вжалила. Она все же успела детей в хату впихнуть, а сама вот тут на крылечке упала. Я выскочил, а уже все. Силится что-то сказать, рот дергается и руку хочет поднять — «Вроде как детей перекрестить или еще что?» Заканчивая сбивчивый рассказ, Фома Иванович разрыдался в голос, махнул рукой и, шатаясь, пошел куда-то за флигель. Павел догнал его. «Где похоронили?» Он спросил это. «Надеюсь, Таня, что, может, пуля оказалась милосердной, только ранила?» «Да где уж». «У нас, на кладбище, за выгоном», — сказал Фома Иванович. «Песок, сухо, хорошее место». У меня там и отец рядом, и мать, и брат. Я крест вытесыл хороший, из моченого дуба. Триста лет простоит. А дети, — перебил его кольцов. Дети что ж, дети, только пуганные, их сильно кровью материной залило. Сидят из дома не выходят, как с ними быть. Может, у них где родня есть, как узнать? Если меня, к примеру, взять. Не молоденький парубок, чтобы их растить. И вы, человек военный, маршрутный, куда пошлют. Как тут разобраться? Кольцов, недослушав Фома Ивановича, пошел к флигельку. Детей он увидел в дальней комнате, они сидели там рядышком, как совята, и совсем затихли, прислушиваясь к голосам за окном и плачу управляющего. Сейчас, увидев их глаза, в которых, едва не его узнали, мелькнули слабые искорки радости, он вспомнил, В уголках сознания хранились их имена, словно бы отложенные на полочку для важного случая. Вот старшенький, это Коля, и Мусиим, говорила ему когда-то Лена, представляя свое единственное богатство, а Катеньке Пять. Еще он вспомнил, как ночью, стыдясь внезапной близости, которая нахлынула раньше, чем они успели узнать самое важное друг о друге, она шептала ему. «Спеша хоть что-то рассказать о себе. Я очень рано вышла замуж. Мы дружили с детства. В восемнадцать я уже была мамой, а потом сразу война, и Катя родилась уже в пятнадцатом. Коленька станет женихом, Катя невестой, а я все еще буду молодой». Такая наивная женская хитрость. Наверное, опасалась, что дети сделают ее намного старше в глазах Павла и спешила развеять всякие сомнительные мысли. Павел присел на кровать, обнял детей, прижал к себе. Он молчал, знал, что им важнее всего почувствовать теплоту близкого человека, ощутить, что они не одиноки. Его рука, его плечо говорили больше, чем слова. «Теперь я дважды за них в ответе», — подумал Павел. «Это я убил их отца, это я привез сюда их мать, надеясь найти тихий уголок, спасая от преследования, которое сам же и навлек». — Ничего, разберемся. Пока он жив, он обязан думать, заботиться о них. На кладбище пошел один, отказался от помощи Фомы Иванча, который взялся было указать кратчайшую тропку и место. Найду. И действительно, сразу же отыскал эту свежую могилу, над которой возвышался крест, вытесанный из старого серо-коричневого с извилистыми трещинками дуба. На песчаном холмике лежали слегка увядшие осенние желтые цветы. Кто-то уже уложил по бокам холма куски дерна с ростками багульника, вечнозеленый могил травой. На аккуратной рубанком зачищенной, словно бы из полированного камня сделанной площадке на перекрестии двух брусьев виднелась сделанная анилиновым карандашом слегка расплывшаяся от осенних рос надпись. Елена Георгиевна Елаховская, 1895-1920. «И это все, с чем я могу теперь видеться?» — подумал Павел. «Вот этот крест, надпись, песок, багульник, холмик. Где ее глаза, кажущиеся светлыми в сумерках и темным днем, точного цвета которых я так и не успел разглядеть? Где ее руки?» чуть полноватые, но очень сильные, крепкие, с ямочками на локтях. Где ее запах, сладкий и пряный? Где ее волосы, которые так мягко ложились мне на лицо и щекотали губы и щеки, и пахли солнцем, еще почему-то свежевыстроенным, продутым чистыми ветрами бельем. Он не хотел или не умел думать о душе, что должно быть витало где-то или собиралось витать, Он был весь полон мыслями о физической близости, страстью, которая еще только начинала разгораться. Он не мог примириться с тем, что теперь их общение перешло в область памяти, подчиняясь вечным законам, сухим и холодным, как этот дуб на холодном ветру. И Павел неожиданно зарыдал. Словно кто-то тряс его, выдавливая из него эти сдавленные, клокочущие в горле звуки. Слезы текли по щекам, и почему-то ничуть не было стыдно, что вот он, такой закаленный человек, большевик, чекист, прошедший через многие испытания, создатель близкого общелюдского счастья, плачет на взрыв, не сдерживая себя. Все эти годы он словно бы бежал, не замечая трагедий, драм, что разыгрывались вокруг. Все это было личным, мелким, по сравнению с тем, что они создавали. И вот он остановился и понял, что нет ничего выше, чем радость общения с близкими, что нет ничего выше человека, и никого нельзя заменить, как нельзя заменить и ее, Лену. Слезы как будто смывали наросшую за военные годы корку и обнажали душу. И хотя ничего не изменилось за эти минуты, ему становилось легче. Было пусто на кладбище. Вороны кричали где-то высоко в кронах деревьев, предчувствуя зиму, а он рыдал, не сдерживая себя. Он оплакивал все смерти, все боли человеческие и страдания, которым был свидетелем. Вернувшись с кладбища, он сказал Фоме Ивановичу, «Детей я забираю». Управляющий и обрадовался тому, что Павел снимает с него ответственность, и забеспокоился. «А как же вы будете?» Человек военный. Оно как завтра снова куда-нибудь. Как? Эх, были бы заботы, а дела к ним приложатся, — весело сказал Кольцов и поглядел на детей. Верно, братцы? Но дети не приняли его тона. Они стояли насупленные, нахохлившиеся, слегка испуганные. Они понимали, что речь идет об их судьбах, но к добру ли все это? Не знали. Фома Иванович ахал -охал. Топорщил усы, бегая по дому, собирая детские вещи и выстроганные им же детские игрушки. Его страшило наступающее одиночество. Винокуренный завод что? Он кирпичный. Его остановили, он и стоит. Только разворовывает все к чертовой матери. Но все-таки не ножом по-живому. А ребенок он есть, пить просит. Его учить надо, лечить. Не для старого холостяка занятие. Бывший управляющий собрал мешочек пшена, цехарку, обломок головы слитка, бутылочку у Оли, мучицы. Маленький Коля, за недолгое время сиротства, ставший серьезным, насупленным мужичком, долго присматривался к действиям взрослых, что-то понял, потому что вдруг озабоченно сказал, «Вы мне мешочек дайте». Что ж, дядя Павел, все один понесет? — Во, соображает, — восхитился Фома Иванович. Сорудили ему торбочку с лямками, навесили на плечи. Фома Иванович нашел какого-то старика, запаленный, выбракованный в армии клячей, натрусил в телегу соломы, усадил детей, целуя, обколол их мокрыми усами. Коля и Катя были серьезны, понимая, что с этой поездкой... Жизнь их ломается, как блюдце под солнуха. Фома Иваныч долго шел рядом с телегой, держась за грядку рукой. Постепенно отстал, помахал рукой, как ветряк крылом. Дети плотнее прижались к кольцову, еще острее ощущая свое сиротство. И на станции они стояли, держась за его руки и приникнув головенками к ногам, и особенно остро ощутил кольцов цепку, обезьянью хватку маленьких ручонок, когда рядом прошел паровоз, огромный, черный, шипящий, тяжко ухающий паром, с белыми, лоснящимися от смазки шатунами, с колесами в рост человека. И еще вот какая мысль вдруг стала занимать Кольцова, пока не ожидали отправления поезда. Не столкнись он сейчас с этим несчастьем. Может быть, Долго не открылись бы у него глаза на новую беду республики — беспризорность. Пока они ехали до станции, он заметил несколько компаний-оборванцев. И здесь, на станции, они бродили вблизи базара и с гортанными криками, словно чайки из-за добычи, ссорились, дрались, отнимая что-то друг у друга. Война определенно скоро кончится. Врангель на последнем издыхании... Но с кем же отстраивать разоренную страну, если едва не половина мужского населения была истреблена, а смена вымирает от голода, холода и болезней? Пусть тронулся. В последний момент Кольцов увидел еще двух беспризорников, которые буквально вынырнули с подвижущихся колес и степенно зашагали по пристанционному тротуару, заметая землю рваными опорками».